Глава 7. Серьёзное отношение к чему бы то ни было в жизни является раковой ошибкой. А жизнь это серьёзно? О, да. Жизнь это серьёзно. Но не очень. Льюис Кэрролл. Алиса и Чеширский кот. 27 марта 3052 года. Сёгунат планета Третон. Столичный архипелаг, остров район Хисай. Закончив с покупками, Стася, Изуми и Мэри уселись в парке на скамейке с удовольствием уплетая мороженое. Как ты думаешь, стоит говорить папе, что мы виделись с отцом? вдруг спросила Мэри. Хотя вдруг это было только для Стаси. На самом деле младшая сестра давно уже подбирала подходящий момент. Даже не знаю. Стася задумчиво покрутила вафельный стаканчик. С одной стороны, и скрывать это, конечно, нехорошо, но Хемоу это не понравится. Хотя мама и говорила ничего не говорить, мне это не по душе. Изуми молча слушала подруг. Она была знакома с этой ситуацией, но считала, что не имеет права ни вмешиваться в разговор, ни давать советы. Мать её подруги и отец Марка поженились около 3 лет назад. Бывшая жена Степанова несколько раз приходила к ним якобы повидать сына. Но на деле устраивало скандалы с претензиями и угрозами. Дошло до того, что они решили перебраться сюда, в Сигунат. Выезд на Третон матери Марка был запрещён. С отцом девочек, Валентайном, было иначе. Ещё за 3 года до свадьбы Мики и Степана он просто исчез. Что он делал эти 6 лет, неизвестно. Удалось выяснить, что он покинул Калист в направлении Земного союза. И вот несколько дней назад он появился на пороге сказочного терема. Он просил маму встретиться завтра вечером. Хотел с ней что-то обсудить. Как думаешь, она согласится?» Видимо, эта ситуация очень беспокоила Мэри, и она отчаянно искала поддержки у сестры. «Знаешь...» Стаси шумно и тяжело вздохнула. «Моя фамилия Степанова. Мой папа — капитан транспортного космического корабля. Я не хочу, чтобы мама встречалась с этим человеком. Если она это сделает, я все расскажу отцу, несмотря на просьбу этого не делать». Мэри нахмурилась. Она искала поддержки, но наткнулась на совершенно противоположное мнение. Ей самой не хотелось никого обманывать, но в то же время девушка очень желала понять, что подтолкнуло Вэлентайна их бросить. Не могла она так просто заклеймить отца. Верила, что на то была веская причина. — Не говори, пожалуйста. Ради меня. — Это не честная сестренка. — Возможно, но пусть они поговорят. Тася вздохнула и опустила голову. Ты не понимаешь. Я боюсь. Если мама примет его оправдания, всё может рухнуть. Ничего не рух. Замолчи, проскрипела сквозь зубы Тася. Всё рухнет. Я знаю. Мы жили эти годы счастливо в пятером. Мама, отец, Марк, ты и я. Семья. И вдруг появляется этот человек, как призрак, из ниоткуда. Я знаю, он хочет всё разрушить. Ты просто обижена. Стася встала и внимательно посмотрела на сестру. Нет, я в ярости. Я, в отличие от тебя, помню, как переживала, как была растеряна и напугана мама, как плакала ночами. Мэри хотела ей возразить, но Стася остановила её резким движением, выставив ладонь перед собой. Не надо. Ничего не говори. И не ходи за мной. Я хочу побыть одна. Господи. — А еще, говорят, я вспыльчивая и взбалмошная, — проворчала Мэри, когда ее сестра ушла. — Изуми, прости за эту сцену. — Ничего, я все понимаю. — Я боюсь из-за нее тоже. Какое-то время они молчали. Мэри сидела, задумчиво уставившись в рисунок тротуарной плитки, а Изуми не хотела мешать ее мыслям. Наконец Степанова пришла к решению. — Извини, Изуми, я хочу сходить в храм. попросите Господа помощи в разрешении этой ситуации. Как-то раньше не замечала за ней какой-то сильной набожности. Я пойду с тобой. Тачибане не хотелось оставлять подругу одну. Хорошо. Не могу же я тебе в этом отказать. У большинства народов Азии, выходцы из которых населяли сейчас 3 тонн, отношение к религии было своеобразным. Это, кстати, привлекало атеистов пояса Койпера. Всё потому, что в силу менталитета здесь не любили навязывать что-то. Веришь хорошо, не веришь не надо, никто тебя не осудит. Именно из-за этой терпимости период возникновения и утверждения на территории всей Солнечной системы Единой церкви мира здесь все гунати перенесли наиболее спокойно. Никто не сотрясал кулаками, не разрушал храмов, не кричал о пороганной вере предков. Церковь приняла всех, постепенно сведя к единению Все остальные учения. Для нептуниан было непонятным, например, фанатичное сопротивление мусульман на Аравийском полуострове Земли или в пустынях Меркурия. Они без лишнего предубеждения относились как к яро верующим жителям Старой Европы или атеистам с колоний пояса Койпра, так и к членам Ордена Человека-Творца Собирона. Пройдя через ворота, подруги оказались в довольно примечательном месте. Это было небольшое святилище, состоящее из одного единственного здания. Тут никогда не бывало много народу. Маленький уютный храм покровителя Кирита. Да, с некоторых пор в церкви не было таких понятий, как ангел, святые, пророки или местные божества, верховных созданий всех пантеонов в свели к одному Бог. Они стали считаться ипостасями единого. Остальные же теперь являлись просто покровителями. Конечно, церковные традиции различались от места к месту, но постепенно священнослужители приводили их к единому стандарту. В результате распри из-за веры стало гораздо меньше, если бы ещё церковь в жизни государств не вмешивалась. "Почему сюда?" спросил оточабана. "Это ведь храм покровителя мечников". "Ну, в священном писании говорится, что обратиться напрямую к Господу можно из любого храма". Мэри выглядела сейчас необычайно серьезной, что никак не сочеталось с образом веселой и шаловливой девочки, которые ее чаще всего видели. — Я не пойду с тобой внутрь. Степанова кивнула. Разговор с Богом — это личное. Дожидаясь подругу, Изуми стала рассматривать статую у входа. На девушку грустными, но добрыми глазами смотрел юноша приблизительно ее же возраста. Он был одет в легкий кожаный доспех, выглядевший внешне как плащ и держал в руке меч. Оружие почему-то очень походило на лайтсайбер. Изумятян Тачибана обернулась и встретилась взглядом с селом Алтари. Учитель, что вы тут делаете? Пришёл узнать, в чём дело и почему Стася отключила маячок. Понятно. В коммуникаторах всех учеников школы было устройство отслеживающее их местоположение. Его можно было отключить, но только после конца учебного времени. Хотя сегодня нет занятий, но маяки включаются автоматически. Это тестовый протокол. Само отключение ничего не значит, но система показала, что Анастасия испытывала стрессовое состояние. До неё не получилось дозвониться. Вы были вместе во время эмоционального всплеска. Вот её классная и обратилась ко мне. Но почему вы просто не позвонили сенсей? Я был у тебя дома. Не хотелось беспокоить твоего отца. Сама знаешь, сколько шума он мог поднять. Да и оказалось, что вы недалеко. Эл улыбнулся. Так в чём же дело? Изуми поджала губы и опустила взгляд. Учитель, это семейные дела Степановых. Думаю, будет лучше, если вам расскажет мэри, если захочет. То есть вашим жизням и здоровью ничего не угрожало? Тачибана кивнула. Хорошо. Но я всё-таки дождусь её и спрошу не как учитель, а как друг семьи. Возможно, нужна помощь. Они какое-то время молча рассматривали статую Кирита. Скажите, Алтари-сенсей, этот меч это же лайтсэйбер? Хм, не совсем. Мужчина указал на настоящую неподалёку лавочку. Давай присядем. Расположившись в тени Они продолжили разговор. Что ты знаешь об этом покровителе? Эрисю мени надолго задумалась, потом стала рассказывать о том, что Кирита был обычным юношей и жил на самой заре появления виртуальной реальности. Технология полного погружения тогда только обкатывалась. Попав в группу таких тестеров, молодой человек, как и все остальные его коллеги, оказался заперт в мире игры. Выбраться оттуда было возможно только дойдя до конца и убив главного злодея. Несколько лет он шёл к цели, не гнушаясь помогать другим или наказывать преступников. Он был честен и благороден. В конце концов именно ему удалось пройти игру и вернуть всех в реальность. Потом он помогал со многими проблемами, возникающими в тонком мире. За свои душевные качества и боевое мастерство он и стал примером для подражания. В конце концов, после смерти Кирито был причислен церковью к покровителям. Закончив рассказывать, Изуми внимательно посмотрела на собеседника. Всё правильно, сенсей. Да, кивнула Отари. Всё правильно, кроме одного. Чего же? удивилась девушка. Этот храм был недалеко от дома, и хотя точибана была здесь лишь несколько раз, она считала, что отлично знает его историю. Дело в том, что Казума Киригая с ником Кирита в реальности никогда не существовала. Удивлению Изуми не было границ. Но сенсей, как же так? Вы же сидите в его храме. Это абсолютно ничего не значит. Покачал головой Алтари. И это не отменяет того, что Киригая вымышленный тысячелетия назад герой японской массовой культуры. Рена Б. Манга, анимация. Виртуальная реальность была создана позже. Верно, но никто не мешал людям о ней мечтать. Л улыбнулся. Церковь взяла старую историю и, сдвинув время действия, легко добилась правдоподобности. Изуми покачала головой. Даже если так, зачем им это? Каждому народу характерны свои герои. Так было нужно. Упоминание о настоящем происхождении Кирита можно найти теперь только в очень старых архивах. То есть это место пропитано обманом? И да, и нет. Киригае действительно выдуманный герой. Его никогда не существовало в реальности. Но кто сказал, что его не существовало вообще? Тачибана зажмурилась и потёрла виски. Сансэй, вы меня окончательно запутали. «Ну?» — усмехнулся Алтари. «Пусть это будет твоим дополнительным заданием по истории. Справишься — получишь бонусные очки. Почему черный мечник, несмотря на свое происхождение, вполне может считаться настоящим покровителем? Как и Илья Муромец или Питер Паркер?» «Человек-паук просто!» — изуме осеклась, сообразив, что ей только что дали подсказку. Улыбнувшись, Ольтарев встал и пошёл навстречу появившейся из дверей мэрии. Изуми решила остаться на скамейке, давая возможность им поговорить наедине. Наблюдая за ними, девушка вдруг подумала, что Санцей гораздо более интересный и загадочный человек, чем может показаться на первый взгляд. Спустя пару минут они закончили и подошли к тачибане. Изуми: "Мы договорились, что если Стася не появится к вечеру, нужно будет начинать поиски". «Передай отцу, пусть попробуют найти ее по своим каналам. Если найдут, пусть просто присмотрят и не вмешиваются без всяких причин. Скажи, что я очень прошу». Алтарь вдруг замер. По его виду было понятно, что на коммуникатор пришло какое-то сообщение. «Извините, девочки, мне придется откланяться. Похоже, кое-кому нужно преподнести урок послушания и здравомыслия». Она пришла сюда потому, что хотела побыть в тишине. Коммуникаторный имплант заглушила по той же причине. Сейчас Тася испытывала острую потребность в одиночестве. Подобное состояние не было чем-то особенным. Многие сапиенсы ощущали его, уставали от потоков информации и раздражителей, приходящих из внешнего мира. Учёные даже название "заумная" придумали этому явлению, а обыватели говорили просто усталость мозга. Тася давно приметила это место. Огороженный кованым забором частный пляж, небольшой, прикрытый от остального берега утёсом, довольно далеко выступающим в море. Стоящий на берегу дом выглядел старым, растерявшим своё былое великолепие, и парк вокруг него изрядно зарос. Кому принадлежит это место, Степанова не знала, но когда приходила сюда, ей никто не мешал. Оставались визиты через забор незамеченными, или хозяева просто снисходительно разрешали здесь находиться. Девушка даже не задумывалась. Её устраивало, что здесь можно побыть одной. Вот и всё. Телеком раздевшись, плевать, если кто её увидит её сейчас, хотелось именно так. Стася медленно вошла в воду. Она знала, что мель здесь широкая, течений сильных нет, поэтому можно расслабиться и ничего не опасаться. Когда вошла до груди, Стася оттолкнулась от дна и легла на поверхность. В море, закрыв мокрыми ладонями уши, окончательно отрезала девушку от внешнего мира. Мгновение потекли одно за другим, унося напряжение и раздражение в глубину. Мысли успокаивались. Может, действительно не стоит принимать всё близко к сердцу. Пройдёт время, и мы пойдём своими дорогами, оставив родителей наедине друг с другом. Пусть сами решают быть им вместе или нет. Мама очень переживала, когда он ушёл. Она правда любила И если чувства до сих пор не исчезли, нужно позволить ей быть счастливой. Стася улыбнулась. Порой, чтобы прийти к верному решению, нужно подумать о желании близких, смиряя свой эгоизм. На душе стало гораздо легче. В принципе, можно было и домой возвращаться, но в тёплых объятиях моря было так хорошо и спокойно, что девушка решила побыть тут ещё немного. А потом кто-то коснулся кончиков пальцев руки. Стася испуганно встряпенулась и встала на ноги. Извини, я напугала тебя. Раздался за спиной явный искусственный голос. Обернувшись, Стася увидела дельфина, высунувшего мордочкой из воды. Прости ещё раз. Я действительно не хотела. Голос исходил из небольшого устройства, прикреплённого чуть выше глаз сапенца. Люди окончательно нашли общий язык со второй разумной расой планеты Земля более 800 лет назад. Тогда истощающиеся сухопутные ресурсы заставили их обратить более пристальный взор в глубины океана. Именно в ту эпоху и начался резкий скачок в развитии афалинов. Дельфины этого вида и стали второй разумной расой. Постепенно люди научились понимать их язык, а развитие кибернетических технологий позволило вживлять афалинам импланты для управления манипуляторами. Конечно, людей на это подтолкнули меркантильные интересы. Но дельфины получили то, что им так не хватало руки, пусть и искусственные. В истории взаимоотношений двух видов было всё: взлёты и падения, дружба и раздор. Сейчас установилось взаимопонимание, тем более с тем кланом, представители которого была эта молодая дельфийка. "Судя по окрасу, ты из Европы?" заметила Стася. "Совершенно верно". Я такая же имперка, как и ты. А Фалина улыбнулась. Да-да, за прошедшую тысячу лет дельфины научились улыбаться. Тебе не стыдно купаться голышом? Стася, пожалуй, плечами. Нет, тут ведь никого нет, кроме тебя. Да к тому же ты сам, прости, девушка. В дельфийском нет разницы между этими двумя понятиями. На самом деле, на твоем месте... Я бы скорее извинялась за то, что вторглась на чужую территорию. Покраснев, Стася опустила глаза, а Фалина издала переливчатую трель. Кто хоть раз слышал смех Дельфа, ни с чем его не спутает. Ты такая милая, когда смущаешься. Ничего страшного. Мне нравилось наблюдать за тобой, но сегодня у тебя особенно тоскливое настроение. Было. Сейчас лучше. И всё равно, чтобы поднять его ещё больше, давай поплаваем вместе. В мире, пожалуй, не найдётся ни одного человека, который откажется от подобного предложения. Афалина сказала: "Держись за плавник" и подплыла ближе. А дальше началось то, что словами описать очень трудно. Ощущение скорости и гладкой кожи под пальцами, когда Дельфейка несла Стасю на спине вдоль берега, было просто незабываемым. Потом уже, более в глубоком месте, Афалина несколько раз подбрасывала над водой замерзшую вертикально девушку. Она упиралась носом в ступни Стаси и с силой выталкивала ее наверх. Степанова взмывала над горящим в желто-зеленом свете закатом морем и громко хохоча падала вниз, поднимая кучу брызг. А под конец они танцевали. Девушка обняла Дельфийку за шею, а так кружила их на мелководье, покачиваясь на хвосте. Понравилось? спросила Афалина, когда они закончили игру, потому что солнце уже почти скрылось за горизонт. Очень, отозвалась Тася, а потом смущённо спросила. Можно я ещё приду? Конечно. А давай, дружить. От неожиданного вопроса Степанова немного растерялась. Давай. Только скоро начнутся занятия, я не смогу с тобой часто видеться. Почему? Мы ведь Афалина покивала носатой головой. «Точно! Ты же не знаешь! Начиная с послезавтра, я буду учиться с тобой в одной школе!» «Э-э-э... О, снова эта милая, удивленная личика!» Засмеялась Дельфийка. «Конечно, ходить туда будет мой человеческий аватар. Среди Дельфов тоже есть дипломаты. Поэтому...» и придумали такой способ учиться вместе с остальными гуманоидами. Никогда о таком не слышала. Наверное, это первое? Нет, это уже многолетняя практика. Просто подобное не афишируется, чтобы избежать недоразумений и какого-то особенного отношения со стороны остальных учеников. Но на Третоне любые андроиды запрещены. такие, как я, особый случай. Кстати, встрепенулась Тася. Я до сих пор не спросила, как тебя зовут. Вряд ли ты сможешь произнести моё настоящее имя. Воспитатель, который за мной тут присматривает, зовёт меня там Поппо. А Дуванчик? Тася улыбнулась. Но ты же не будешь учиться под этим прозвищем в школе. Нет, конечно. Эяфалина назвала девушке своё официальное имя и фамилию, но попросила Стасю никому их без ведома её самой не говорить. Когда полчаса спустя Степанова пришла домой, Мэрина бросилась на неё вся в слезах. И не только она, мама тоже. Доченька, если ты не хочешь, я не пойду на встречу с этим Валентайном, говорила Миковс хлиповая. Нет, покачала головой Стася. Моё хочу, не хочу это эгоизм маленькой девочки. Что бы ты ни решил, я всегда буду на твоей стороне. В этот момент в дом вошёл Марк, держа в руках коробку с первым кораблём первопроходцем церкви мира на картинке. Что случилось? Чего ревели? Да так, сериал грозный посмотрели. Вдруг обняв брата, сказала Стася: